Не так громко, господа. Сен-Мор, удовлетворите желание этого господина. Пусть удача следует за вами. И сердце мое всегда с вами, сен -мор. Возвращайтесь скорее. Я буду ждать вас в большом зале. Если вы будете ждать, я не могу не вернуться. Я был на седьмом небе. Это было ее первое откровенное признание в любви. После такого благословения я чувствовал себя таким сильным, что мог бы убить и двадцать Фортини и посмеяться над двадцатью седыми старцами из Рима. Филиппа удалилась. А мы с Фортини в одну минуту пришли к соглашению найти секундантов и встретиться в условленном месте за прудом. Сначала я нашел Роберта Лафранко, а затем Генри Баймонда. Но еще до них я встретился с флюгером, который показывал, с какой стороны дует ветер, и предсказывал целую бурю. Этим флюгером был Гюи де Вилордуэн, а молодой провинциал, лишь недавно прибывший ко двору, но уже успевший зарекомендовать себя самонадейным задирой. Когда я проходил мимо, он внезапно толкнул меня, несомненно, предумышленно, и рука его тут же схватилась за шпагу. «Много странных орудий у римского старца. Простите мою неловкость, во всем виноват я. Простите, вел Ардуэн». Это оскорбление! О, -о, о Здесь Роберт Лафранк. Он знаток дуэльного этикета. Кажется, он видел наш спорт. Роберт, рассудите нас. Сен-Мор дал вам удовлетворение. Он просил у вас извинения. Да, правда. Я еще раз прошу вас, Виллар Дуэн, извинить меня за мою неловкость. Прошу прощения тысячу раз. Я виноват, но не предумышленно. Спеша на назначенное свидание, я был чудовищно неловок, но без злого умысла. Я принимаю ваши извинения. Конечно, принимает. А что еще он может сделать? Сен-Мор, а к чему ты вдруг устроил этот балаган с извинениями? Просто я кое-кому перебежал дорогу. Так что через несколько дней или часов он снова будет искать повод для драки. Я как раз искал вас, друг мой, и хотел просить об одной услуге.